3 Дом был тот самый, у которого потом летом Елька попал в ловушку, обугленный с одного угла, чернеющий окнами без рам. Ельку понесла туда странная фантазия. Представилась вдруг, что в доме есть кладовки с брошенным имуществом, среди которых можно отыскать старые лыжи. Конечно, были и здравые мысли, что из дома Давно уже растащена всё, что хоть чуточку для чего-нибудь пригодно. Однако чулан с трепьём, хламом и раздавленными бочками, из-за которых торчат забытые хозяевами лыжи, представлялся очень ярко. Елька даже ощущал запах застарелой лыжной мази. Так хотелось, чтобы появились у него свои лыжи. Было около 5 часов, синие снежные сумерки, а в доме совсем тьма. Елька с дрожащим огоньком свечки, фонарика у него не было, обошел оба этажа. Конечно, страшно было, но не до полного ужаса, терпимо. Елька слышал, что нечистая сила в заброшенных домах появляется только после полуночи, а бомжи и гопники зимой в такие промороженные развалины вообще не суются. Чуланы в доме нашлись, но пустые, какие там лыжи, Огарчённый елька, стал спускаться по скрипящей от мороза и ветхости лестнице, свернул к боковому выходу и вдруг заметил под лестницей дверцу. Задрожал почему-то, но не отступил. Правой рукой выше поднял лагарок, левой потянул дверную ручку. Вниз уходили ступени. Там была ещё дверь. За ней сильно пахло дымом. И плясали красные отблески. Самое время было дёрнуть домой, но слабый голос позвал: "Эй, не уходи, не бойся". Елька метнулся было назад и замер. "Братишка, постой, у тебя хлеба нету, понимаешь, Мить? Он там 3 дня голодом сидел, растянул жилу на ноге, далеко уйти не мог. Вот и прятался, знал, что ищут. Вместо воды снег жевал, сделал маленькую печку из дырявого бака, топил обломками, которые нашёл там, а иначе бы замёрз насмерть. Боялся только, что дым наружу пойдёт и его увидят. Но всё равно, греться-то надо. А спал среди всякого тряпья. Оно валялось там в подвале: мешки какие-то и гнилой брезент. Рубаху свою разодрал. Снег растопит в банке, потом в горячую воду обмокнёт тряпку. и ногу обматывает, чтобы опухоль прошла. А почему он убежал? От дедов? Ну да. Там амбалы всякие, сержанты, они молодых солдат в город посылали деньги добывать и сигареты. А кто не принесёт, тех лупили по всякому, не просто, а с издевательствами. Но он один раз пошёл и ничего ни у кого не выпросил и побоялся в казарму идти. По брёлку до глаза глядят. Подкатился на льду Нога подвернулась, идти не может, но видит пустой дом, забрался, а еды-то никакой. Я сбегал домой, хлеба ему принёс, картошки. Значит, он тебя не боялся? Не а. Сперва только спросил, никому не скажешь. А я говорю: "Я же знаю, я в интернате жил. Там вроде как у вас". А что? Там правда так плохо? Там большие пацаны чего только не творят с младшими. Я уж по всякому там акробатничал, чтобы больше смеялись и меньше приставали, а всё равно тоже бежать хотел, потому что даже у отца не так худо, как там, потому что он пока не выпьет то ничего, а когда поддаст не сильно, а средне, тогда и давай воспитывать. Поставит перед собой, велит руки по швам и с размаха по щекам. Хрясь, хрясь, справа, слева. А потом возьмёт за шиворот и чем под руку попадёт. Мить, а тебя дома лупили когда-нибудь? Надо было бы утешить Ельку, сравниться с ним судьбой, сказать, с кем такого не бывает, но Митя не решился. В серьёз никогда, но ну, бывало раньше, что мама даст шлепка с горяча. Это не считается. Не считается. А отец кричит иногда: "Где мой ремень?" Но это вроде забавы. а их там в части с солдатскими ремнями он мне раз отпечаток звезды показал на плече я тоже потом когда мы про всякое разговаривали он знаешь как говорил ты говорил не думай что я трус я когда пацаном был с железного моста в нашу речку прыгал с высоченного все ребята боялись а я прыгал и драк не боялся а тут ведь не драка навалятся руки вывернут к полу прижмут И самое страшное, что нет никакой надежды на защиту, никто не заступится. А ещё он сказал, я точно запомнил: выворачивают наружу и вытряхивают из тебя человека до последней крошки. Я, говорит, с врагами воевать не побоялся бы, если на фронте, а здесь как, вроде бы свои, а хуже врагов. Елька замолчал и задышал, как после частого бега. Его острое плечо еще сильнее уперлось Мите под мышку. Митя не знал, что сказать, и спросил. «А как его звали?» «Не знаю. Он не назвался. Объяснил, что если имя неизвестно, то труднее проболтаться. Говорит, зови меня домовой, а я буду звать тебя братишкой. Потому что, говорит, я всегда хотел, чтобы у меня был маленький брат, а не было никого». «А потом что?» Мы с ним несколько дней встречались. Я еду, приносил, разговаривали. Он рассказывал, как маленький был, как в индейцев играли. Один раз даже сказку рассказал про маленького принца, который подружился с лисом, а потом нога у него вылечилась и пришло время уходить. Куда уходить-то? Он точно не сказал, говорит: "Мне бы добраться до станции Остаткино, а там пересесть на поезд в сторону севера Посадка". По пути к нему В одном городке, говорит, есть у меня школьный друг, а его родители далеко у моря живут. Может, доберусь до них, устроюсь на рыбацкий пароход и в дальние края. Без документов-то, ну, я не знаю. Он так говорил. И ещё, конечно, скажут, что это измена родине, только я её ни чуточки не изменял и воевать за неё буду изо всех сил, если придётся, а против неё никогда не буду. А ты что про меня думаешь, братишка? А я думал, что мне его жалко. И взял дома деньги ему на дорогу. Ну да. А ещё нашёл в нашей кладовке старый ватник и рваные отцовские штаны. Потому что как бы он поехал в своём камуфляже, сразу поймают. А в фуфайке и старых штанах он всё равно что вокзальный бомж. Он ведь зарос весь, бритьвы-то не было. Мить Я ведь даже не знаю, какое у него лицо на самом деле из-за этой бороды. Помню только, что глаза синие и худой такой, и голос не взрослый, а почти как у пацана. Он вещи и деньги взял, за руки меня подержал и говорит: "Скажи мне свой адрес, может, когда-нибудь в жизни встретимся". А сюда говорит: "Больше не приходи, ночью я уйду". Я всю ночь ревел потихоньку, а утром всё же пришёл. Но никого там уже не было. И замолчал елька надолго. И сидели так они рядом, а пласты воздуха всё шевелились вокруг, мягкие, с запахом созревших трав, остывающего асфальта и бензина. Громко затрещал кузнечик. Митя удивился. Раньше он никогда не слышал ночью кузнечиков, даже в деревне. Кузнечик будто разбудил электричку. Она вскрикнула: и промчалы за дальними то полями. Звёзды смутно высвечивали узкую громаду белого дома, едва различимую. В ней не ярко горело лишь одно высокое окошко. Наверно, там сидел дежурный. Елька шевельнулся. Митя сказал: "У меня на ближней почте есть знакомая женщина. Я к ней всегда бегаю покупать газеты. Завтра утром попрошу обменять твои деньги. Давай их сюда. Они ведь дома Я принесу завтра пораньше, ладно? Ладно. Я живу на пятом этаже. Лучше я подожду тебя внизу, на лавочке. Ну, как хочешь. Ровно в 9. Ага. Обратный путь показался коротким и не трудным. На краю Митинового двора елька шепнул: "Завтра в 9" и ускользнул в темноту. А Митя помчался в подъезд, нащупывая в кармане ключи. Напрасно нащупывал Родители были дома, и ну, началось.